и сказал Господь, «Симон, Симон, симон все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему, «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал, «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься» что не знаешь меня». И сказал им, «Когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали, «Ни в чем». Тогда он сказал им, «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и суму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч» ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и всему написанному, и к злодеям причтен, ибо то, что о мне, приходит к концу. Они сказали, Господи, вот здесь два меча. Он сказал им, Довольно.